Глава пятнадцать. Уреласи, Лада, услышала я голос Ричи сквозь шум симулятора. Урм, Эльм вас зовет в рубку, через пять минут будет связь с вашей планетой. Ну вот, я отвлеклась и снова потерпела крушение на каком-то астероиде, будь он не ладен. пять минут. Мало. Не успею привести себя в порядок. Ладно, буду стоять где-нибудь в стороне вне обзора камеры. Мне же главное переводить. Я уже бежала по коридору, заодно соображая. Интересно, костеллянцы, да наверняка и пакшинцы входят в межгалактический совет. Почему мы ничего не знаем об л и м ф о д и к о д е р а х Хотя я всего лишь студентка, мне не обязаны докладывать подобные вещи. Я уже входила в рубку, когда раздался сигнал соединения. Земля приветствует вас. Представьтесь, пожалуйста, и объясните, с какой целью движетесь в нашем направлении. На экране появился землянин. Невысокий, довольно щуплый. На вид лет пятидесяти с небольшим. Одетый в китель майора. Мое имя Эльм с е л а н Ларух. Я представитель расы Орлеан с планеты Орлеания. Нам стало известно о нападении на космическую станцию Земли Арахнов. Насколько я понимаю, жителям вашей планеты они напоминают пауков. Станция была уничтожена, но есть опасность попадания на вашу планету отдельных особей. Мы предлагаем свою помощь в обнаружении и уничтожении этих существ. Нам не нужна помощь. И ваша информация о якобы разрушенной станции неверна. Никто не нападал на наши космические объекты. «Вы что, там все с дуба рухнули?» Не выдержала я и все-таки стала возле Орлеанца. «Вы знаете, глубоко неуважаемый майор, сколько погибло людей на Орионе, сколько курсантов Звездной Академии, которые только прибыли для прохождения практики, лучшие студенты, а что представляют из себя Рахны?» «К примеру, вас свели в курс дела, что этим тварям для размножения не требуется пара, только пища. Вы отказываетесь от помощи тех, кто может реально помочь. Орлеанцы — это чуть не единственная раса, способная уничтожить арахнов. Кто вы и откуда у вас эта ложная информация?» Лицо у офицера по-прежнему было каменным. «Ложная?» Я сделала глубокий вдох, пытаясь привести мысли в порядок. Я одна из курсантов, которые прибыли на р и о н за полчаса до нападения арахнов. Можете проверить списки. Я закончила курс технарей, Лада Ивановна Летняя. — В таком случае вы должны представиться по форме, — чуть не крикнул офицер. Похоже, я его все-таки достала. — И не подумаю, вы только что отказались от нас, тех, кто погиб на Орионе. — ответила устало. — Насколько я вижу, вы живы, — сказал он уже спокойнее, опуская глаза в только что принесенные списки. — Думаю, в ваших списках я мертва, — горько усмехнулась, так же, как и все мои друзья и дядя. — Ваш дядя жив. На меня снова взглянули холодные серые глаза. — Жив? Я смахнула все-таки выступившие слезы. Он на земле. Постойте, значит, перед тем, как ребята взорвали станцию, с нее успели уйти. По крайней мере, один транспорт. Что вы знаете о гибели станции? Офицер подался вперед, с в е р л я меня взглядом. Мои друзья активировали блок 9, когда стало ясно, что... Я проглотила тугой комок, застрявший в горле. е с л у ш а й т «Просто скажите, попали ли на землю арахны?» «Расчетное время прибытия к орбите земли в ваших корабле – 17 дней». Проигнорировав мой вопрос, возвестил майор. «Мы еще свяжемся с вами». И отключился. Эль, прости, что влезла в разговор. <с> Не сдержалась. Я у с т а л о опустилась в кресло второго пилота. Рядом присел на корточке муж. Они не понимают опасности. Не знаю, о чем они вообще думают. Во всяком случае, если они отказываются от помощи, значит, не все так плохо. Или они думают, что неплохо, добавила задумчиво. Эльм, а можно просканировать планету на предмет присутствия арахнов? Можно, только сделать это придется с орбиты Земли. Ладно, у нас... «Десять, вернее, уже девять дней, я развернулась к мужу. Почему их расчётное время не совпадает с нашим?» «Для лучшего качества связи скорость кораблей была уменьшена. Думаю, они скоро поймут свою ошибку», — улыбнулся Эльм. «Понятно. Ещё один вопрос. Я прищурилась. Мне уже можно выбрать себе блист?» хм, «Моя маленькая нетерпеливая звёздочка». Он поднял меня и нежно прикоснулся к губам. Как же я могу отказать тебе? Тем более в ангаре я в и д е л один блист с рисунком голубого пламени на борту. Не знаешь, кто мог такое нарисовать и что это значит? Я не ответила, только сильнее прижалась к мужчине, моему мужчине. К моим ежедневным занятиям прибавились полеты на блисте. Конечно, в сопровождении Эльма. На второй день полетов он предложил мне посетить корабль Кирина. Связались с ним. Разумеется, он был только за. У люка входа из ангара нас встречала команда корабля, выстроившаяся вдоль стены. «Ур-Эльм, урила Селада, я благодарен, что вы приняли мое приглашение». Мужчина поклонился, и снова его поклон был ниже, чем полагалось. «Ур-Кирин!» «Здесь вся ваша команда?» «За исключением дежурных, разумеется». Я мельком взглянула на тех, что стояли ближе всего. Их глаза уже становились ясными. Я улыбнулась и медленно пошла вдоль строя, обхватив плечо Эльма. Он не торопил. Где-то посередине увидела своего знакомого. о у м б здравствуй!» — улыбнулась ему. «Доброго дня, светлая у р и л а с и Я рад, что вы здоровы и все вспомнили. И еще ваша аура удивительного цвета! Простите, что говорю об этом!» Он опустил голову. «Все хорошо, Умп! Теперь тебе легче!» «Я видела серые глаза, тоже очень красивые!» е у р и л а с и Лада, я не знаю, что сказать!» Это моя благодарность за хорошие отношения. Я вновь улыбнулась Эрлианцу и пошла дальше. Нас накормили вкуснейшим обедом, потом мы переместились на удобный диван и связались с Элими. Рассказали о разговоре с военными с земли. Эрлианцы смотрели на меня с удивлением. «Возможно, — вдруг тихо произнес л и м и они просто боятся нас». Может, считают, что мы здесь для того, чтобы завоевать землю? Да, это возможно, — поддержал Кирин. Уреласи, Лада, вы говорили о том, что в вашу конфедерацию входят две расы не с земли — пакшинцы и костеллянцы. Скорее всего, они и являются консультантами ваших военных. Знаете, что странно? На з у л у н и именно костеллянец охотился за мной. И принял за мутантку. Не пойму, это значит, что только он не знал о существовании людей с Земли? Или информация о нашем союзе не разглашается на их планетах? Ерунда какая-то. Вовсе нет, малышка. Эльм приобнял меня. Расы костиллианцев и бакшинцев — это в основном расы торговцев. Они не воюют, они договариваются, могут лукавить, очень гибко уходят от конфликтов. Не считают зазорным лишний раз унизиться, чтобы потом мягко добиться своего. Действительно торговцы. Да, на вашей планете, скорее всего, они нашли новые возможности для торговли. Наверняка какие-то редкости, происхождение которых не желают пока афишировать, продолжил Лимми. Хорошо, хоть с военными поделились лимфодекодерами. Честно говоря, я думала, придётся переводить. На следующий день опять был сеанс связи с землёй. Только узнала я об этом позже, когда вся взмыленная, с красными отметинами на теле от фантомных лап Арахна садила, наконец, в него свой клинок. На дрожащих ногах отошла от чудовища и упала на четвереньки. Пот заливал глаза. а ноги не хотели слушаться. Устала малышка. Меня подняли и подхватили на руки. Эльм помог раздеться, покачал головой, осмотрев все полосы и красные пятна, которые остались после боя. У меня на их месте, в отличие от Эльма, потом образовывались синяки. Я потихоньку бегала к доктору Брусу, чтобы сводить их. Муж вместе со мной на руках вошел в бассейн. «Ты, наконец, победила его!» Эльм, я победила только фантом. Фантомы не обладают ядом. Милая, неужели ты думаешь, что я позволю тебе участвовать в реальном бою? Не веришь, что смогу защитить? Верю. Я обхватила шею мужчины, с удовольствием прижимаясь к нему всем телом. Но хочется надеяться, что я сама из себя что-то представляю. Маленькая, воинов много. А ты такая одна!» «Какая?» В воде тело немного расслабилось, и я хитро прищурилась. Уж очень было приятно услышать очередной комплимент. е д и н с т в е н н о е н е п о в т о р и м о е Способная счастливить весь мир. После каждого слова он целовал меня, разжигая огонь страсти. «Только если счастлива сама!» Чуть не со стоном ответила. подставляя шею под его поцелуи. Через пару часов, когда я уже застегивала комбинезон, Эльм сообщил, что говорил с землей. Там был только наш вчерашний знакомый или еще кто-то? Честно говоря, я не особо расстроилась, но было интересно содержание беседы. На параллельном канале был командующий Звездным флотом адмирал д е й ч Рихтер Русланович, пакшинец Хэр Луун, И он н а с т о р о ж е н н о посмотрел на меня. Они сказали, что это и есть твой дядя. Я сделала несколько глубоких вдохов. Хотелось бы увидеть дядю Лешу. Но ничего, я подожду. Они что-нибудь говорили о барахнах? Ничего. Изъявили желание пообщаться с тобой. Ты не позвал меня, чтобы я опять не влезла со своими эмоциями? Мне больно было в прошлый раз смотреть на твою ауру, малышка. Он погладил меня по влажным волосам. Не сердись. Они обещали, что завтра будут в том же составе. И я не с и ж у с ь мой хранитель. Просто хотела увидеть дядю. «Как ты назвала меня? Хранитель?» Улыбнулся Эльм, подтягивая к себе. «Ну а кто же еще?» Подтянула на себя его за ворот кителя. подставляя губы. «Любимый муж, верный хранитель, мудрый учитель». «Да, это все я». Счастливо улыбнулся Эльм, делая то, что я ожидала от него. К следующему сеансу связи я подготовилась. Пришлось пожертвовать ради этого временем, отведенным для спарринга, но зато выглядела как принцесса. Первым на экране основного монитора показался уже знакомый майор. Наверное, он не ожидал увидеть меня в таком виде, ведь в прошлый раз я была после симулятора, уставшая, недовольная, с, с клокочной головой и за шлема в комбинезоне, скажем, давно уже не новом. В первую секунду его брови взметнулись от неожиданности, когда он узнал, кто стоит перед ним. «Добрый день, госпожа!» — он запнулся. Я усмехнулась. «Сейчас он разговаривал со мной некомандным тоном. Не знаю». Было ли это результатом вчерашней беседы с Эльмом или мой сегодняшний вид, да и не важно. Меня здесь называют Урила Селада. Решила я ему помочь. В прошлый раз мы не познакомились из-за моей несдержанности. Хотелось бы узнать ваше имя. Майор Садовский Павел Валентинович. Представился мужчина, коротко кивнув. Садовский... И я с трудом протолкнула в лёгкий воздух. Светлана, в а ш а сердце всё больше сжималось, а глаза защипало от подступивших слёз. Да, она была моей дочерью. Спасибо, Лада, теперь я хотя бы знаю её судьбу. Что? Я подняла наполненные слезами глаза. Ур Элимсилан вчера показывал мне ваши рисунки. Простите, я не должна была с вами так говорить. Я понимаю вас. Насколько я смог выяснить, вы тоже едва не погибли там и потеряли друзей. Уважаемый Павел Валентинович, я вчера говорил вам. Раздался за моей спиной холодный голос Сельма. И на мои плечи легли теплые руки. «Да, я помню», кивнул майор. Что ж, нас уже ожидают остальные участники совещания. Они не с вами? Нет, у р л а с и Узел связи с дальним космосом находится на Луне, а остальные ждут на Земле. Простите, я не знала. Я же на технику училась, а не на связиста. Майор согласно кинул. Сделал какие-то манипуляции, и окошко с его изображением уплыло в правый верхний угол монитора. На основной же его части мы увидели пожилого грузного мужчину с лицом, казалось, выточенным из камня. Синекожего пакшилианца с костяным гребнем на голове и дядя. Прошептала я и все-таки не удержала слез. «Ты жив?» — я думала. Смахнула к о т и в ш у ю с я капельку. Это был действительно он, исхудавший, спалыми щеками. Совсем побелевшим волосом. Но это был он. Я жив, девочка моя. Он внимательно всматривался в мои глаза. Меня первым бортом отправили. Прости, если бы я только был в сознании, ни за что не оставил бы тебя там. Ты был ранен? Серьезно? Как сейчас? Я жив. Повторил единственный мой родной человек. Оставшийся на земле. «Значит, вы подтверждаете, что это есть ваша племянница?» Адмирал взглянул в бумагу, лежавшую перед ним. «Лада Ивановна Летняя». «Подтверждаю», — кивнул дядя. «В таком случае можете быть свободны», — холодно произнес адмирал. Дядя вздохнул и, опустив руки, отъехал от стола. Я вскрикнула, когда поняла, что он был в инвалидном кресле. Эльм обнял меня за плечи, а его аумёбы принялись опутывать меня, грея и успокаивая. «Уважаемый Ур!» — голос моего родственника стал угрожающим, ракочущим. «Немедленно уберите свои руки и... щупальца от моей девочки!» «Дядя!» Я шмыгнула носом и вытерла мокрые щёки. «Не волнуйся!» «Этот Орлеанец спас меня и...» Я улыбнулась Сельму. Он мой муж. Но он пьет твою энергию, возмущенно воскликнул дядя. Эти орлеанцы опасны. Кстати, об опасности. Я перевела взгляд на адмирала, моментально придя в себя. Насколько я поняла, вчера вы так ничего и не сказали о барахнах. Вы действительно не понимаете, что грозит жителям земли? На землю не попала ни одна особь. Нарочито, безразличным тоном ответил командующий. «Врёте!» — тихо, но отчётливо проговорила. Зло прищурившись. «Не знаю, почему я была так уверена». Брови командора удивлённо взметнулись, но он довольно быстро взял себя в руки. «Кадет летняя, что вы себе позволяете?» «Я уже не кадет, Рихтер Русланович», — ответила жёстко и перевела взгляд на Покшинца. — Уважаемый Хэр Лун, будьте добры, повторите, что вы говорили насчет орлянцам, членам совета. — Только правду, — как-то испуганно просипел п а к ш и н е ц Адмирал обернулся на своего консультанта, а я положила голову на плечо, наблюдая, как кожа на лице п а к ш и н ц а становится фиолетовой. — Эльм! — я обхватила плечо мужа. — Такая смена... «Окраски — это страх или стыд?» Снова пробежала глазами по лицам на экране. Адмирал и дядя были удивлены, если не сказать больше, а на лице майора Садовского в углу монитора играла усмешка. Пауза затягивалась. И п а к ш и н е ц не выдержал. Я сказал правду. Орлеанцы могут вытянуть энергию из любого живого существа. Это может легко убить. Особенно сильные, такие как Ур-Эльм, их называют отмеченной рулей. Он замолчал, тяжело дыша. «Это все, что он вам поведал?» Я перевела взгляд на адмирала и усмехнулась. «Что ж, это действительно правда. Именно поэтому только их раса способна справиться с с арахнами. А еще орлеанцы следуют кодексу чести, не причинять смерть разумным». «Небольшой вред могут», — добавила, переведя взгляд на п а к ш и н ц а «У нас есть достаточно мощное оружие, чтобы справиться с любой опасностью, грозящей из космоса», — произнес адмирал. «Но мы подумаем насчет вашей помощи, уважаемый Ур-Эльм-Селан. Стоит ли расценивать ваши слова как признание, что на Землю все-таки попали арахны?» Адмирал опустил глаза. Некоторое время о чем-то сосредоточенно размышлял. Потом поднял тяжелый взгляд. Госпожа Лада, вы все-таки землянка. Я читал ваше досье. И сейчас имел возможность убедиться в вашей адекватности. Положа руку на сердце, ответьте, насколько можно доверять вашим новым друзьям. Могу сказать, что не меньше, чем господам с Коста и Пакши. А остальное, я ведь не политик. И не аналитик. Думаю, это их дело налаживать межрасовые связи. Что касается меня лично, я сделала свой выбор. Перевела глаза на все еще находящегося в помещении дядю. И не жалею. А к чему такие вопросы? Нам надо посовещаться. И если есть возможность изучить законы орлеанцев, Ур-Эльм-Силан, вы можете предоставить такие документы в ближайшее время? Я сделаю это немедленно. В информационной базе корабля есть необходимая информация по всем известным нам видам гуманоидов и других негуманоидных, но разумных рас. Дополнительно я пришлю подробную информацию об арахнах, дабы вы понимали, с кем имеете дело. Говоря это, Эльм быстро что-то набирал на интерактивной панели. — Эльм, ты сможешь отправить действующий фантом Арахна? — спросила тихонько. — Понятно, что технологии разные, но если бы мы тогда знали, с кем столкнулись, возможно, был хоть шанс выжить. Я подняла глаза на адмирала, который подался вперед и жадно слушал меня. — Вы не против, Рихтер Русланович? — Что вы, Лада, любая информация представляет ценность. Мы все изучим до завтра и... Он запнулся, глядя на свой монитор. Видимо, необходимая информация уже отразилась на его экране. Медленно поднял глаза. Вернее, изучим, сколько успеем. Мы обсудили по общим вопросам самое необходимое. На орбите Земли наши корабли будут через три дня. У вас будет возможность подготовить интересующие вас вопросы. Эльм уважительно кивнул, прощаясь.